Глава 10. Единственное, что мне не нравится в этой кофейне, так это шум перфоратора, неустанно работающего где-то по соседству. А в остальном всё очень даже прилично. Я стараюсь не смущать Лину, пока она расправляется с десертом, но у меня плохо получается. То, как она ест, удостоено отдельного внимания, ведь она кайфует, кайфует от таких обыденных вещей, как кофе и кусочек торта. Я делаю ещё один глоток ванильного капучино и указываю на вертикальную витрину холодильник. «Мне кажется, вон то пирожное смотрит прямо на тебя». «Какое?» Она оборачивается, чтобы отыскать его, и её мелкие кудри пружинят по плечам. Хочется потрогать эти колечки, поиграть с ними, попробовать распрямить. И о чём я думаю? Чувствую себя пятнадцатилетним мальчишкой. Шоколадная, во втором ряду. Наклоняюсь к ней ближе, чтобы указать направление, а сам ловлю момент и без зазрения совести любуюсь ею, который раз пытаюсь понять, чем она привлекает моё внимание. «Хорошо». Она кладёт ложечку на блюдце и встаёт. «Но оно будет последним. Иначе я стану подозревать, что ты в сговоре с моей бабушкой». Я смеюсь и прикрываю рот кулаком. «Роза, Роза, я тюльпан. Нас разоблачили. Как слышно? Приём!» Я говорю негромко, но Лина меня слышит и улыбается. Она открывает холодильник, берёт оттуда тарелку с пирожным, говорит что-то официанту и возвращается за наш столик. «Ещё пару часов назад я бы сказала, что ты не тюльпан, а нарцисс». Она перекладывает бисквит на салфетку и подносит губам. Но тюльпан, как ни странно, тебе тоже подходит. Она кусает его и почти не пачкается. Только крошечная капля шоколадной глазури остаётся в ямке над верхней губой. Я требую подробностей. Я требую, чтобы ты тоже ел, а не пялился на меня. Я снова смеюсь. Но теперь уже не над её словами или действиями, а над собой. Чёрт, ведь я действительно пялюсь. Не смотрю, а именно пялюсь. Тёмно-коричневая точка под её вздёрнутым носиком меня гипнотизирует. «Ничего не могу с собой поделать. Безотрывно слежу за движением её губ. Но так нельзя». «Хорошо. Я виновата, утыкаюсь в меню». «Не стоит». Она улыбается и тянется за чистой салфеткой. «Я уже заказала на вас двоих фирменный рулет». Перехватываю её руку и отнимаю салфетку. Лина в недоумении замирает. «Мне не нужна салфетка. Я просто не хочу, чтобы она вытирала губы». «На вас двоих?» Хохотнув, переспрашиваю я. «Нас здесь трое?» «Нет». Она, как ни в чём не бывало, ведёт плечом. «Двое. Но раз вы в сговоре, тебе придётся отдуваться за себя и за Розу». Я наигранно прищуриваюсь. «А ты коварная женщина!» «О, ты меня ещё не знаешь!» Смеётся она и облизывает губы. Капелька шоколадной глазури бесследно исчезает, но я всё ещё смотрю на то место, где она только что была. Элина это замечает. «Ещё раз так на меня посмотришь?» «И что тогда?» «Я что-нибудь придумаю». Она доедает последний кусочек пирожного, видит крем на своих пальцах и быстро, без лишних колебаний, по очереди отправляет их в рот. «Ты тысячу раз пожалеешь, что связался со мной!» Её угроза звучит убедительно, и я покусываю нижнюю губу, чтобы не рассмеяться. Кофейню мы покидаем поспешно. Цветочные лавки нас уже дожидаются. Но нам требуется полчаса, чтобы добраться туда и успеть подготовить ценник. Поэтому я прошу Ларису отправить клиента погулять, предварительно взяв у него номер телефона. Нетерпеливый дядька спас меня от поедания гигантского рулета с взбитых сливок, поэтому я намерен отблагодарить его от всей души. Я звоню в оранжерею и уточняю по поводу доставки, напоминая о её срочности. Мне отвечают, что машина уже выехала по указанному адресу. Отлично. Мы трогаемся. Отсюда до магазинчика Ларисы минут 15 езды, и я стараюсь не отвлекаться по пустякам. Но Лина к пустякам не относится, поэтому я то и дело на неё отвлекаюсь. Нацепив мои дебильные очки, она делает вид, что меня рядом нет, и мурлычет себе под нос слова одной заезженной песенки. Я тысячу раз слышал её по радио, но понятия не имею, кто её исполняет. Лина чувствует себя расслабленно, иначе бы не стала петь и настукивать ладошкой мелодию. Настукивать по своей коленке. Она светится счастьем, и я улыбаюсь ей. Мне нравится ей улыбаться, но она включила игнор. Окей, меня нет. Я не смотрю на неё, не смотрю. Представляю, что еду один. Совершенно один. В салоне пахнет ароматизатором, а не чьим-то приятным парфюмом. Нет, никого нет. Я один, но... Но... Но... Но... Её идеально белые кеды. Колени, рука и локоть, который время от времени меня задевает. Смешно. Я снова любуюсь ею, не в силах скрыть интереса И жду. Жду, когда она вспыхнет, как спичка, а дарит меня своим вниманием и неординарными комплиментами, а потом всё-таки улыбнётся. Ведь её улыбка очаровательна. Лина — одно сплошное очарование. «Почему тебе никто не звонит?» — вдруг спрашивает она. Я искренне радуюсь, что Лина наконец-то закончила играть в молчанку. «А кто мне должен звонить?» Она пожимает плечами. «Не знаю, но кто-то должен. Друзья, родители, доставка какой-нибудь бредятины». «Какой-нибудь бредятины?» — переспрашиваю. Я готова рассмеяться и заглядываю ей в лицо. Но доступ к глазам закрыт. Лина была права на очков. Хочется выкинуть их куда подальше. «Ты с самого утра в чужой компании», заключает она, и я улыбаюсь. Мне кажется, её компания уже давно не чужая. Я предупредил, что у меня срочные дела. Хотя я, конечно, уже реально задерживаюсь. Она прищуривается. «Но кто-то тебе всё-таки звонил?» «Да». «Но ты не ответил?» «Да». «Попахивает вечерним скандалом», смешно ухмыляется Лина. «Я понимаю, к чему она клонит, но сейчас мне трудно разобрать». Язвит она, сочувствует или злорадствует по поводу того, что я якобы могу огрести проблем. «Все может быть», — отвечая неопределенно и намеренно не смотрю на нее. Лина молчит. Боковым зрением вижу, как она теребит тесемку на запястье. Она волнуется? Ей не все равно? Что? О чем она думает? «Ты все еще переживаешь насчет Инстаграма?» Лина отвечает слишком быстро. «Нет, не особенно». Ее голос звучит мягко и приглушенно. По всей видимости, это не то, что тревожит ее. «Ты покажешь мне ваш профиль?» Я протягиваю ей свой айфон. «Зачем?» Она непонимающе смотрит на гаджет, но вдруг расслабляется и смеется. «О, нет, нет! Тебе его не жалко! Если все это ради моего нелепого возгласа, то ты сошел с ума!» «Что?» Я не могу смотреть на нее без улыбки. элина мерит какую-то несуразную чепуху, но эта чепуха мне от чего-то нравится. «Я просто хочу взглянуть на ваш профиль и все». «Ну да, конечно!» Она складывает руки на груди, как это делала уже несколько раз, и буравит меня взглядом сквозь очки. «Ты хитрый жук. Твои потаённые мысли скрыты под слоем помпезного обаяния, но я читаю тебя насквозь. Ты снова хотел, чтобы я…» «Погоди!» «Произнесла это!» «Стоп, остановись!» Я смеюсь и сворачиваю на московскую. «Не хочу слышать всё, что ты намерена говорить дальше. Давай отмотаем немного обратно. Так ты считаешь меня обаятельным?» Лина дёргается, собираясь меня ударить, но я всё ещё предлагаю ей взять мой айфон. «Я такого не говорила!» С жаром открещивается она. «Положи его сюда», указывает на приборную панель. «Я возьму его оттуда». Я делаю как велено, после чего театрально почёсываю нос. «В твоей речи было что-то такое про помпезность, не напомнишь?» «Я сказала это ради сравнения». Сняв очки, она утыкается в мой айфон, а через пару секунд возвращает его обратно, позабыв об осторожности. Но прежде чем забрать его из её рук, я внимательно смотрю ей в глаза, потому что совсем не собираюсь провоцировать Лину на это её оуч. Хотя то, как она его произносит, вызывает соблазн повторить предыдущий трюк. Но всё проходит гладко, телефон у меня. И с кем ты меня сравниваешь? Только придумай что-нибудь новенькое, не надо повторяться. Тебе это так важно знать? Важно, киваю я. Подписываюсь на профилях цветочной лавочки и откладываю айфон в сторону. С чего бы это? «Самовлюблённому эгоисту необходимо знать, что о нём думают». Лина смеётся. «Я же вижу, ему плевать!» И пока я нахожусь с ответом, мы сворачиваем на парковку мини-маркета. Красная Киа оказывается по соседству. Я глушу двигатель, кладу локти на руль и поворачиваюсь к Лине. «Признайся, у тебя просто нет подходящего сравнения, кроме как обаятельный Кажется, она снова жаждет меня ударить, но её порыв отнюдь не агрессивный. Скорее, похоже на своеобразный коннект через прикосновение. И это говорит о том, что Лина впустила меня на свою территорию ещё тогда, когда впервые стукнула. «У меня есть тысячи сравнений для тебя!» Она отстёгивается и выбирается из машины, но не спешит в магазин. Обняв плошку с цветком, терпеливо дожидается, пока я выйду, открою заднюю дверцу, достану ящик. Сейчас Лина такая покладистая, неторопливая, мягкая, совершенно своя, как будто мы уже лет двадцать делаем что-то вместе. Её злость остаётся только в словах. В словах, за которыми она всё время прячется. Около десяти я уже слышал. Осталось девятьсот Смеясь, приближаюсь к ней с первой партией фиалок. «Сколько еще дней нам нужно провести вместе, чтобы ты успел уложиться? Лето тебе хватит?» Она не выдерживает и пихает меня локтем. Я разыгрываю комедию, что вот-вот уроню ящик. Испуг расползается по ее лицу, но тот же сменяется на праведный гнев. Когда Лина сердится по-настоящему, трясется земля и замолкают все птицы, щебетавшие на ветках. Но такое нам не нравится даже больше. «Ты когда-нибудь бываешь серьезным?» Она открывает дверь, звоном колокольчиков оповестив флорису о нашем появлении. «Я всегда серьезен». Лариса смотрит на нас с интересом. В ее взгляде читается вопрос. «Вы так и не сумели найти общий язык, или вам присущ именно такой стиль общения?» Я ставлю ящик туда, куда мне указывают, и отправляюсь за вторым, а потом за третьим, четвертым и пятым. Лина тем временем колдует над ценником попутно рассказывая маме, что мы придумали. Я ловлю обрывки их диалога, Но и без того понимаю, что Лариса лишь позволяет нам эту маленькую шалость, хотя совершенно не одобряет. Но я, честно говоря, на что-то большее не рассчитывал. К магазину подъезжает Ивека Дейли с логотипом оранжереи и яркой надписью, один в один, как вышивка на фартуке администратора. Пальму заносят внутрь помещения и предлагают Ларисе расписаться. Не знаю, успела ли Лина рассказать ей об этом, но Лариса держится и пока не возмущается. Но по выражению её лица видно, что это просто пока. Она отлично впишется в тот угол. Будто бы равнодушно сообщает Лина, но, спрятавшись за спиной матери, испепеляюще смотрит на меня и стучит кулаком себе по лбу, как бы намекая, что я идиот. Я воспринимаю её жест как знак. Настала моя очередь объясняться. Поэтому подхожу ближе к Ларисе и выкладываю всё как есть. Мне самому до конца не верится, что эффект неожиданности сработает нам на руку, и тот импульсивный дядька немного смягчится. Но я улыбаюсь, и Лариса улыбается мне в ответ. «На самом же деле, пальма — подарок цветочной лавочки Точнее, персональный подарок Лине. Но если я скажу об этом напрямую, боюсь, Лариса останется не в восторге. Она и так еле согласилась принять от меня вполне справедливую помощь. Мы переглядываемся и единогласно решаем, что пора позвонить клиенту. Чем раньше разделаемся с ним, тем меньше резонанс. А пока Лариса набирает его номер, я ловлю взгляд Лины и возвращаюсь к вопросу, который остался без ответа. но ну, так как насчет лета?»